А отца Григовой привезли в половине второго, в герметичном ящике из твердого оранжевого пластика с мудреными цифровыми замками. Контейнер был тяжелый, двое курьеров и двое местных операторов, затаскивая его в комнату, пыхтели, сшибали ногами стулья и оставляли на полу пунктирные дорожки пота. Пятый, обаятельный качок с неглупым взглядом и поэтическим позывным дактиль. Нес коробку из-под маленького телевизора. «Координатор будет?» – осведомился он. или Лопатин вас решил под танки бросить?» «У Василия Вениаминовича дела», – сухо ответила прелесть. «Дела», – буркнул курьер. «Дела у него, да. Координатор обязан в каждом фальшаке участвовать лично. В таком тем более. Сами-то знаете, кого загружаем?» — Главное, чтобы ты вовремя забыл, — сказал Олег. На Лопатина он был зол, но считал, что это касается только их отряда. Того же мнения придерживалась и Ася, хотя специально они эту тему не обсуждали. Василий Вениаминович позвонил в гостиницу рано утом и велел обоим явиться в бункер. Его самого они уже не застали, зато нашли на столе подробную инструкцию с указанием места и времени. Дата 10 августа 2003-го была жирно подчеркнута, и Шорохов понял, что операция по Криковой уже началась. Своё отсутствие Лопатин объяснил одним словом – занят. Что ж, по крайней мере, не городил семь верст до небес. Честно признался, что переваливает всю ответственность на Олега и за компанию на прелесть. Едва ли Василий Вениаминович боялся местной Криковой. здесь В 2003-м ей было всего 30. Она занималась какой-то коммерцией и потихоньку налаживала контакты с Мосгордумой. Пока еще не для стимуляции бизнеса, а так, ради престижа. О службе она, понятно, ничего не знала. В отличие от той же гражданки, образца 2040-го с чем-то. Вице-спикерши, миллионерши и ведьмы европейского масштаба. Вот от нее, как подозревал Шорохов, Василий Вениаминович и зарылся, предварительно подготовив все, включая контейнер, с семидесятилетним Криковым, склоном, разумеется. К дому в Крылацком груз доставили на обыкновенной газели. Пронести такой ящик незаметно не удалось бы ни днем, ни ночью, к этому никто и не стремился. Курьеры, переругиваясь, доперли его до лифта. И пока спускалась кабина, уселись на крышку передохнуть. С квартирой проблем не возникло, если не считать того, что Олегу пришлось пальнуть четыре раза. В домработницу, в сиделку и в массажиста. В массажиста дважды, поскольку тот начал убегать. После этого Шорохов позволил войти Асике. Станером она владела не хуже, однако Олег, как мог, пытался избавить ее от потрясений. главные потрясения были еще впереди. Двух женщин и дюжего мужика отволокли в гостиную, рассадили по креслам и добавили еще по два разряда. Контрольные выстрелы прелесть взяла на себя. Квартира у Крикова оказалась почти шикарной. Для пенсионера так даже и не шикарной, а королевской. Три комнаты, хороший ремонт, отнюдь не ДСПшная мебель. Телевизора не нашлось разве что в сортире, Но там и без этого было уютно и здорово. Словом, бизнес-леди окружила папеньку заботой по классу люкс. К достойному жилью прилагался и достойный уход. По пятницам старика Крикова посещал не то колдун, не то диетолог. Но сегодня, слава богу, была не пятница. И в гостиной расслаблялись только трое. При всем при этом дочь грезила увидеть отца издыхающим медленно и тяжко. Тот, как назло, умрет тихо, скоро, уже через пару месяцев. А спустя сорок лет, когда Криковой самой стукнет семьдесят, она осознает, что детская мечта – это святое и что хотя бы раз в жизни мечта должна исполниться. Время исполнения она выбрала удачно. Молодая Крикова улетела в Таиланд и не могла ей ни помочь, ни помешать, да к тому же, получила бесспорное алиби. Криков прототип тоже был эвакуирован, но уже стараниями службы. Около полудня с ним связался приятный баритон из наградного отдела и пригласил на вручение звезды героя России. У подъезда его ждала черная Волга с казенными номерами. Водитель попался симпатичный и разговорчивый, но бестолковый. Завез Крикова черт знает куда, Влез во все пробки, какие только встретились, да еще и проколол колесо. Затем орденоносцы ожидали новые волнения. По дороге должно было выясниться, что награждают не его, а какого-то однофамильца. Что кто-то и что-то фатально перепутал. Что кому-то там уже мылят шею. Что его, конечно, отвезут обратно с тысячей извинений. Конечно же отвезут, но сначала поменяют второе колесо. Старческая наивность иногда превосходит даже наивность детскую, но Крикову она должна была обеспечить лишних два месяца жизни. Дактиль прокорпел над замками и покатая крышка, пшикнув как банка пива, но раз в двадцать громче, слегка приподнялась. По комнате распространился горький запах миндаля. Крышку отсоединили и приставили к стене. контейнер напоминавший аварийный буй, стал похож на простое корыто. Внутри, в мутном зеленоватом бульоне, плавало тело. Ася лишь бросила на него взгляд и отшатнулась. «Как гроб!» – проронила она. «В гробах прелесть мертвые!» – отозвался Дактиль. «А эта тушка живее всех живых!» Тело парило в плотной жидкости и будто покачиваясь на волнах изредка касалась локтями гладких стенок. Кожа у клона была синюшно-белая, и хотя кое-где по ней расползались старческие пигментные пятна, она все же производила впечатление здоровой. Клон выглядел гораздо лучше, чем средний мужчина, доживший до 70 лет, если не принимать во внимание того, что он не двигался и не дышал. Шорохов смотрел на тело с неприязнью, но без страха. Пока клон был неактивен, пока он не стал человеком, ничего хуже вони от него ждать не приходилось. Такая копия была у каждого, и у самого Олега тоже. Школа, как бы Шорохов не сомневался в ее реальности, дала ему общие сведения и об этом. В недалеком будущем клонирование выделится в целую отрасль, но лишь как производство донорского материала. С евгеникой и биоинженерией, тем более каким-либо тиражированием, оно не будет иметь ничего общего. Со временем технология отработается настолько, что клонов начнут выращивать как гидропонные помидоры, однако запрет на заключительный цикл останется в силе. Как строго этот запрет соблюдается, Олег уже убедился и продолжал убеждаться сейчас. Дактиль достал из своей коробки свернутый шнур с разъемами на концах. Присев возле контейнера, он провел пальцами по стенке и откинул две плоские заглушки, под которыми оказались такие же разъемы. Первый он подсоединил, никого ни о чем не спрашивая. Затем поднялся и отдал второй штекер Олегу. «Операция ваша», — сказал он, — «этим должен заниматься координатор. Но если не он, тогда кто-то из вас». Шорохов посмотрел на Асю, та взглядом ответила, что главную роль в этом деле доверяет ему. Он склонился к ящику и, особо не задумываясь, воткнул кабель. «Держите его!» – бросил курьер. Олег почему-то решил что-то относиться к нему и, оторвавшись от контейнера, недоуменно обернулся. И пропустил тот момент, когда полуживое стало живым. Зеленоватый раствор мгновенно спенился и повалил через край – Над корытом образовалась плотная шапка, сквозь которую не было видно ни дна, ни клона. «Что — Что? — спросил Шорохов. «Держать — Держать! — крикнул дактиль. Пена вдруг взметнулась вверх, и из нее вынырнула голова, скользкая, как будто залитая жидким стеклом, с медленной кривой струйкой на подбородке и гладкими прядями, облепившими лоб и уши. Клон резко согнулся пополам и, неестественно широко, по-змеиному распахнув рот, глотнул воздуха. В плоской грудной клетке раздался звук рвущегося полиэтиленового пакета. Ребра с глухим похрустыванием расправились и снова сжались. В горле слышался надсадный хрип. С губ слетали крупные брызги. Но это уже было настоящее дыхание. Вскоре голосовые связки перестали вибрировать, и клон задышал тише. Выпростав из-под воды тонкие трясущиеся руки, он нащупал бортики и взялся за них. Движение получилось незавершенным, точно клон намеревался что-то сделать, но так и не осмелился. Курьеры собрались вокруг контейнера в напряженных позах ловцов сбежавшей кошки. Один поглаживал Станнер. Ася отходила от ящика все дальше, пока не уперлась спиной в противоположный угол. Там она и стояла, сама белая как клон. От Олега же особого толку не было. Суть происходящего он приблизительно понимал но что от него требуется в данный момент уловить не мог крика второй кажется пробуждался и без посторонней помощи тело в контейнере принялось вяло раскачиваться вперед назад клон негромко подвывал словно на что то решаясь посидев так по пояс в растворе он неожиданно замер и открыл глаза комнату огласил дикий вопль клон дернулся вверх потом в сторону, попытался вскочить, но его схватили за плечи и опустили обратно. «Держать!» – с усилием произнес дактиль. Пластиковая ванна зашаталась, и половина жидкости выплеснулась на паркет. Клон мычал и вырывался, раскидывая вокруг слезы и тягучие нити слюны. Это бешенство не было направлено против тех, кто его усмирял. Кажется, он вообще не классифицировал мир, и воспринимал комнату со всей обстановкой и людьми как единую враждебную среду. Шорохов на мгновение поймал его взгляд. В светлых водянистых зрачках клона не было ни отблеска мысли, ни намека на что-то человеческое. Только ужас, тупой, безотчетный ужас перед явившейся ему непостижимой вселенной. Олег не видел настоящего Крикова, того увезли еще до их прихода но теперь он вполне представлял, что это был за старик. Вся мимика клона состояла из двух-трех мучительных гримас, но по оформленным чертам лица, по характерным морщинам, можно было судить и о прототипе. Криков оказался нормальным, приятным пенсионером, седеньким, но не плешивым, с маленьким носиком и впалыми щеками. Пока еще в контейнере плескался не он, а все-таки кусок мяса, Но тело, прошедшее заключительный цикл, уже было, и отличить его от тела подлинного Крикова не мог лишь он сам, и, возможно, его массажист. Копия, воссозданная по генокоду, целиком повторяла прототип и обладала всеми его качествами, за исключением шрамов, татуировок, мозолей и прочих неродовых признаков. Изменения во внутренних органах, возрастные пятна, все это формировалось в клоне сразу еще в процессе созревания. Их всех выращивали взрослыми, молодыми или старыми, на той стадии развития, какая требовалась. Крикова клонировали в 70, и его клону по биологическим часам было ровно 70, не больше и не меньше. Олегу и Аси на момент вербовки исполнилось по 27. Значит где-то были вскрыты такие же контейнеры и оттуда вот так же С воем и корчами вылезли их ровесники. Координатор отряда Шорохов не знал, когда Лопатин поступил в службу, но клон был и у него, а следовательно Василий Вениаминович номер два в свое время тоже выныривал из плотно зеленой жижи и ныл, и содрогался, и выворачивался из-под чьих-то крепких рук. Дактиль накинул Крикову на лоб широкий жгут и туго стянул его на затылке. Подвинув ногой картонную коробку, он достал прибор наподобие ноутбука. Мнемопрограмматор. Странно, но Олег вспомнил и это. Сейчас, увидев чемоданчик, вспомнил не только название и назначение но и практические занятия. Клонов им не доверяли, курсанты обходились мединструкторским муляжом. Но какие-то знания все же отложились. Базовый объем на уровне ликбеза для того, чтобы нормально ассистировать. Да, им говорили, что основную работу выполнит координатор отряда, поскольку фальшак – это не прогулка в роддом. Это большая ответственность и малопредсказуемые результаты. Потому-то и ответственность. Фальшак – аналог замены, точнее, натуральная замена, при которой на место человека попадает его клон. Будь то счастливчик, ожидающий незапланированного джекпота, Или, как криков, потенциальная жертва. Для службы это неважно Для службы и тот, и другой всего лишь субъекты вторжения. Фальшак – копия, созданная либо для смерти, либо для непродолжительного функционирования. И в результате, опять же, скорой смерти. Существо, чья жизнь ограничена рамками отдельной операции. Вот кто стонал и раскачивался с датчиком на липкой голове. Василий Вениаминович решил удовлетворить Вадам Крикову способом ненадежным и весьма дорогим, но, учитывая ее влияние, единственно приемлемым. Дактиль подключил контактный обруч к мнемопрограмматору и зыркнул на прелесть. «Не стоило ей сюда приходить», — подумал Олег. Лопатин не иначе намерился познакомить ее с худшей стороной службы. «Так ведь это еще не худшее» скоммандуешь что нибудь или ты у нас тоже для мебели шорохов сообразил что реплика относится к нему и ятерев потной ладони бросил врубай клону зажали рот и дактиль, помедлив, будто проговорив про себя молитву щелкнул по кнопке криков вздрогнул застыл громко вдохнул через нос снова вздрогнул и вдруг затрясся мелко и часто глаза у него покраснели но взгляд начал проясняться. Зрачки уже не вращались бессистемно, как у Пупса, а метались от одного лица к другому. Кукла постепенно становилась человеком. Клон по-прежнему колотился о контейнер, как будто попал под напряжение. Однако тело било не током, гораздо хуже. Крикова била его прошлым и будущим, которое из этого прошлого вытекало. «Ничего не изменить!» Все уже сделано и все уже прожито. Все давно пройдено до последней точки. И эта точка, хотя и на бессознательном уровне, тоже вошла в его память. Он должен умереть через 59 дней. И никакой целитель, никакая реанимация этому не воспрепятствует. Он умрет через 59 суток. И для смерти найдется сотня объективных причин. Но самое главное заключается в том, что в этот день умер его прототип. Курьер, державший ему рот, убрал руку, но не отошел. Криков некоторое время беспомощно озирался, потом вдруг сказал «Отпустите меня». Совсем недавно интеллекта в этом туловище заключалось меньше, чем в моллюске, а сейчас оно принадлежало живому человеку. Оно само и было живым человеком, пенсионером, по счастью, отцом обеспеченной дочери и обычным слабым стариком, в детстве хлебнувшим оккупации в молодости вдоволь погорбатившимся во благо социализма, помнящим водку и по 287, и по 362 и так далее а сейчас имеющим возможность употреблять Мартель и Хеннеси, правда, почти уже не имеющим печени. «Кто вы? Зачем?» — спросил новорожденный Криков. Он суетливо перебирал пальцами по мокрым бортикам. Несколько секунд назад три здоровых мужика с трудом удерживали его на месте, а теперь Криков едва ли смог бы самостоятельно подняться. Дактиль отстегнул жгут, смотал кабель... Закрыл мнимо программатор и сложил все это в коробку от телевизора. «Принимай работу», — сказал он устало. «В отчете смотри, не забудь про меня. Ну и вообще не забывай». «Спасибо, дактиль». «Клонов душ», — распорядился курьер. «Прелесть, отомри». «Да, и привет вам обоим от пастора». Двое оперативников вытащили старика и, взяв его под руки, повели в ванную. Увидев Асю, он попытался прикрыться, и та отвернулась к окну. «Не надо! Что вы!» – продолжал скулить криков, и Олег понял, что единственный способ не провалить операцию – это каждую секунду думать о бледном теле в зеленоватом растворе и, как мантру, твердить одно слово – фальшак. Ася, наконец, сдвинулась с места и принялась искать тряпку, чтобы вытереть пол. Олег, сунув руки в карманы, встал над контейнером. Мысль о том, что в такой же пластиковой бочке родилось существо с его лицом и его судьбой, вызвала отвращение. Почему-то не к клону, а к самому себе. «Мы закончили», — сообщил какой-то опер. «Думайте, во что его одеть. Ящик заберут курьеры. Народ мы закроем, об этом не беспокойся». Как его вывести, вот проблема. Со Станнером я бы не рисковал, он и так еле живой. Доставить труп, сказать, что сами уже справились, усмехнулся он. «Сообразим», — ответил Олег, — «кто у вас за рулем?» «Я, Алик». Оператор подбоченился, будто это могло что-то изменить. Он был мелок и чрезмерно подвижен. «Алик — это имя или от алкоголика сокращенно?» «От аллигатора», — пояснил тот. «Спускайся в машину, аллигатор, мы сейчас будем». «Уверен?» «Тут нищие не живут. Фальшак один раз на лестнице каркнет, через минуту менты уже будут в подъезде». «Не каркнет, Фальшак. Иди вниз, мы скоро». Олег встретил Крикова у ванной и помог ему завернуться в большое пушистое полотенце. «Вы нас не бойтесь, дедушка». — Ничего страшного. Вам плохо стало. Мы и приехали. Ваши домашние вызвали. — Так вы врачи? — с облегчением произнес старик. — Да. Из службы спасения. Как вы себя чувствуете? — Сносно. — Вам нужно побыстрее одеться. Не хочу вас тревожить, но... — Что? — Криков, разумеется, встревожился. — Ваша дочь... Шорохов скорбно поджал губы. «Что с ней? Самолет?» — воскликнул старик. «Клон», — сказал себе Олег, — «фальшак. Либо он, либо прототип. Кого-то из них сегодня не станет. Надо, чтобы клона». «Нет, с самолетом все хорошо. Она прилетела раньше, приземлилась, все в порядке. Только по дороге... жива...» Упавшим голосом спросил Криков. — Фальшак, фальшак, фальшак. — Да, жива, но мы должны немедленно... Старик сбросил полотенце и, уже не обращая внимания на присутствие женщины, устремился к шкафу. Ася, догадавшись, что ему наплели, посмотрела на Олега с ненавистью. — Фальшак, — выдавил Шорохов.